Несколько лет назад Зейн признался Татуму, что у него есть свой секретный уголок Вэлла Роуз. И это вовсе не правительственный дом, где проживали некоторые сыновья Элиота Барнса или его приближенные. Брат Татума устроил себе небольшое логово в скале на окраине города. И сегодня Татуму пришло в голову наведаться в это место. Он и сам бы не смог ответить, зачем ему это нужно. Из-за тоски по брату Возможно. А может быть, просто хотелось подпитаться его уверенностью, смелостью и собранностью. Татум чувствовал, что ему этого отчаянно не хватало перед схваткой. «Здесь дверь?» — удивленно сказала Сицилия, когда они повернули влево за холм. «Да, все верно. Это именно то место, где жил брат». «Как мы откроем ее?» Татум огляделся. Рядом со скалой был небольшой очаг, выложенный темно-серыми камнями и длинный ствол старого клёна. Он подошел к очагу и принялся поднимать камни. На третьем ему повезло, ведь под ним и скрывался ключ. он продемонстрировал его цели и подмигнул. Ее красивые глаза цвета шоколада неотрывно исследовали его лицо, и ему это чертовски нравилось. Он неторопливо приблизился и замер всего в одном шаге, от этой притягательной девушки. Она сестра Вирджинии. Напомнил он себе и тут же едва заметно качнул головой. Они совсем не похожи, будто и родственниками быть не могут. Ну что, откроешь? Не выдержала она и закусила губу. Взгляд Татума надолго задержался на ее губах, затем спустился ниже. Он сглотнул и медленно кивнул нехотя переводя взгляд на железную дверь. Полукруглое просторное помещение находилось прямо внутри скалы, а стенами служил светлый камень, совсем как у входа. Сицилия ахнула, разглядывая жилье Зейна, а Татум застыл на пороге, вспоминая тот день, когда они с братом пришли сюда вдвоем. Тряхнул головой, огляделся и нашел выключатель на стене. Спустя пару секунд под каменными сводами зажглись тусклые огни. Здесь почти ничего нет. Шкаф, кровать и ванна. Но брату многое не требовалось. Готовил он на костре, охотился в лесу. «Ты скучаешь по нему?» Выпалилась Сицилия, и тут же ее глаза испуганно округлились. Похоже, она пожалела, что задала этот вопрос. Но Татум не собирался скрывать от девушки правду. «Да, мне не хватает его». «А еще я отчаянно хочу узнать, что с ним теперь». Сицилия кивнула, но старательно избегала его взгляда. Поежилась. «Здесь прохладно». Тут есть обогреватели, стоят по периметру комнаты. Но не забывай, Зейн был необычным человеком. Ему вживили гены волка. Вряд ли он боялся холода. Татум прошелся по просторному пространству, прикасаясь ладонью к холодному камню. Место — сила его брата. Сдержанно, аскетично, все, как он любил. Татум лег на кровать, закинув руку за голову. «Мне лучше уйти», — вдруг сказала Сицилия, замерев у порога. «Наверное, тебе надо побыть одному?» Татум промолчал, но когда девушка уже сделала шаг к выходу, не выдержал и произнес. «Я рад, что ты пришла сюда со мной. Тебе ведь понравилось, я прав». Сицилия обернулась, серьезно глядя в яркие голубые глаза. Да!